Любопытствующий Лимсток присутствовал на нем в полном составе. Никаких новых фактов не появилось, и единственно возможный вердикт гласил — убито неизвестным или неизвестными. Итак, бедняжка Агнес Вуддал, получив свою долю внимания, была должным образом похоронена на тихом кладбище у церкви, и жизнь в Лимстоке потекла, как прежде. Нет, последнее утверждение неверно. Не так, как прежде. Полуиспуг, полулюбопытство светилось в каждом взгляде. Соседи косились друг на друга. Одно стало совершенно ясно на дознании. Версия о том, что Агнес Вуддал убил бродяга, абсолютно неправдоподобна. Никаких бродяг или просто неизвестных людей в округе никто не замечал. И таким образом в Лимстоке ходил по верхней улице, делал покупки, проводя время человек, ударивший по голове беззащитную девочку и проткнувший остро заточенным вертелом. И никто не знал, кто был этот человек. Как я уже сказал, дни проходили как дурной сон. Я смотрела на каждого встречного в новом свете, как на возможного убийцу. Это не было приятным ощущением. А по вечерам, опустив шторы, мы с Джоанной сидели и говорили. Говорили, споря, перебирая различные варианты, казавшиеся столь фантастичными и невероятными. Джоанна твердо придерживалась гипотезы о мистере Пая. Я после некоторых колебаний вернулся к своему первоначальному подозрению, мисс Хинч. Но мы при этом снова и снова перебирали все возможные имена. Мистер Пай, мистер Хинч, миссис Дан Калтруп, Айми Гриффитс, Эмили Бертон, Патридж. И все это время, нервничая, опасаясь, мы ожидали... новых событий. Но ничего не случалось. Никто, насколько мы знали, не получал больше писем. Нэш совершал регулярные вылазки в городок, но что он делал и какие ловушки ставила полиция, я не догадывался. Снова приехал Грейвс. Эмили Бертон приходила на чай, Меган приходила на обед, Оуэн Гриффитс продолжал практиковать. Мы навестили мистера Пая и пили с ним шерри, и еще мы пили чай в доме викария. Я был рад, что миссис Данкалтроп больше не обнаруживает боевой свирепости, которую она проявила при нашей последней встрече. Я подумал, что она обо всем этом забыла. Теперь ее, кажется, главным образом интересовали белые бабочки». и как уберечь от них цветную и обычную капусту. В тот день в доме викария был одним из самых мирных. Дом был старый и милый, с большой ветхой удобной гостиной, обитой поблекшим критоном в розах. Укал тропов была гостья, любезная пожилая леди, постоянно вязавшая что-то из белой пушистой шерсти. К чаю были замечательные горячие лепешки. Пришел викарий, и лучезарно и безмятежно улыбался нам, ведя вежливую умную беседу. Это было чудесно. Но я не рассчитывал, что мы избегнем темы убийства. Мы просто не могли ее обойти. Мисс Марпл, гостья, была, естественно, взволнована таким разговором. поэтому она сказала извиняющимся тоном, «В деревне совершенно не о чем говорить». Ей пришло в голову, что погибшая девушка должна была быть похожа на ее Эдит, такая же милая маленькая горничная и такая услужливая, но иной раз, пожалуй, немножко капуша. У мисс Марпл также была кузина, сводная сестра племянницы которой была весьма раздражена и напугана анонимными письмами. В общем, похоже, все это очень интересовало очаровательную старую леди.